Глава вторая Сильные дожди, когда мир становился темно-синим, сменялись ослепительно яркими часами. Кажется, никогда Минаев не видал столько цветов, колокольчики, львиный зев, ромашки, гвоздики и Ван де -Марье. Он подумал, вот рай, и самому стало смешно. Хорош рай, вчера чуть не подстрелил автоматчик. Ночью черт знает что было. Фрицы попробовали забрать назад эту проклятую деревушку. Пустили два тигра. А цветам хоть бы что цветут. Где комбат? Тропинка уперлась в чащу. Сержант руками раздирал ветки. Вчера, наконец-то, они заняли эту деревушку. Операция была сложной. Минаев шутя говорил... Канны полкового значения Когда наши танки прорвались к проселку Батальон, которым командовал Осип Начал штурмовать деревню, расположенную на высоком берегу речки Немцы ее хорошо укрепили Подполковник Медведев бросил батальон Минаева в обход Они должны были лесом добраться до проселка И отрезать путь немцам В деревню они ворвались с юга Немцы до полудня сопротивлялись, засели на чердаках. Капитаны и сотню солдат взяли в плен, нашли труп майора. Увидев Осипа, Минаев рассмеялся. «Знаешь, я глядел перед войной американский фильм. Там был беглый каторжник, абсолютно ты!» Осип был густо припудрен пылью, выросла борода. Глаза горели от усталости, он хрипел, как с перепоя. Все эти дни приходилось кричать, такой стоял грохот. Он провел рукой по щеке. «Удивительно. Почему борода растет быстрее, когда что-нибудь случается?» «Могу дать научное объяснение. Когда что-нибудь случается, ты перестаешь бриться. Сейчас приведут капитана, тоже здорово оброс, но у него физиономия скорее не урожайная, а у тебя растительность тропическая». Еще два-три узла сопротивления, и ты из каторжника превратишься в патриарха. Боец привел пленного капитана. Это был кадровый офицер, лет сорока, с орденами за французскую компанию за осень 41. го Пленение не отразилось на его выправке. Он отвечал вежливо, но сдержанно. Когда допрос был закончен, он обратился к Осипу. «Господин майор!» «Могу я задать вам вопрос?» «Можете», — ответил Осип. «Мне не приходилось разговаривать с русскими офицерами. Я считаю, что вы очень умело провели это наступление. Меня интересует, где вы получили военное образование?» Осип усмехнулся. «У Сталинграда». Когда пленного увели, Минаев стал смеяться. «Он глядит на тебя, катержник а в плен, между прочим, его взяли. Вот он и думает, что ты кончил военную академию, красный военачальник. Знаешь, что удивительно? Наши, настоящие солдаты, устали, ругаются, им все осточертело, а воюют замечательно. Сегодня восемь фрицев приволокли, такой треск подняли, что фрицы решили по меньшей мере батальон, а моих трое было. Шарапов, колхозник... Не тракторист, не бригадир, самый что ни наесть, обыкновенный колхозник, клочко, будто бы повар в столовке работал, готовить не умеет, зато ест хорошо. А кто третий, я еще как следует не понял. Он Заика, а у меня нет времени дослушать. Им Фельдфебель сдался, ты бы на него посмотрел. Десять лет в армии, четыре ордена, волосы бобриком, не говорит, рявкает, как будто он фон Паулюс. Откровенно скажу, выдыхаются фрицы. Осип вспоминал эти леса в холодную, темную осень сорок первого. Он пробирался тогда от Брянска. Люди разбегались, подошли к Болхову, а там немцы. На дороге стоял генерал, ругался матом и хоть бы что, люди даже не останавливались. «Деремся». За Орел. Это в центре России, 300 километров от Москвы. А впечатление такое, будто подходим к границе. Глупо, конечно, потому что потери у нас большие. Орла еще не взяли, и все-таки впечатление, что вопрос решен, остается доиграть партию. Минаев говорит, фрицы выдыхаются, черта с два, дерутся отчаянно. Цепляются за каждый бугорок, и дело не в немцах. Мы... «Переменились. Год назад воевали, как в Чеду, а теперь спокойно, аккуратно. Аккуратно воюем в этом все дело», — сказал Осип Минаев. Они вместе поехали к командиру полка. Снова прошел сильный дождь, давно не было такого дождливого лета. Нестройно покрикивая, бойцы вытаскивали застрявший в грязи грузовик. Показала рама «Скорей, сейчас прилетят!» Все были мокрые и от дождя, и от пота. Немцы скинули десяток бомб на лесок. Минаев сказал, как будто их разговор случайно прервался на полуслове. «При чем тут аккуратность? Я тебе говорю, что они выдохлись. Помнишь первое лето? За каждой машиной гонялись, чуть что пикировали. Теперь он в небесах спотыкается. Гляди! Наши!» Девять бомбардировщиков, окруженные яками, шли на юг. — Красиво, — сказал Осип. — Тигр, хочешь посмотреть? Это близко, километр в сторону. Синельников подбил. Тигр выглядел мизерно. Груда железа. — В бензобак попал, — сказал Минаев. — Никого кругом не было. Цветы. Много цветов. Идиллия. Осип и Минаев пошли на КП. Среди Орешника сидел на ящике подполковник Медведев и очень громко храпел. Потом он приоткрыл глаза и стал отряхиваться, как будто вылез из речки. — На шоссе нужно пробиться. Генерал Игнатов звонил. Немцы вывозят все из Орла на Карачев. Они долго разглядывали карту. Красные стрелы обволакивали орел. Одна снизу рвалась хромом, другая шла от Мценска, третья от Болхова. Была и такая, что загибала от станового колодезя к северу, и еще одна прямая впивалась в шоссе. «Нужно к Хатынцу выйти», — говорил Медведев. «Конечно, дело нелегкое. Лес кончается, открытая местность. Сильно укрепили. Сосед хорошо пошел. Гуров...» Нет, я говорю о Петрикове. Полчаса спустя приехал сапер из хозяйства Петрикова. Это был Сергей. Он сказал, что саперы могут обеспечить проход и для Медведева. Сергей сидел над картой, водил поломанным карандашом. Вот здесь и здесь. Покурить бы. Папирос ни у кого не было, Медведев дал табаку, крутили газету. Потом Медведев накормил тушенкой. Осип и Сергей разговорились. Выяснилось, что в феврале оба были у катаржи. Ну и бомбил он эту катаржу.